Глава 21. Через 2 месяца. Так как власти официально не собирались продолжать расследование убийства Врейна, Люциан сам отправился на розовый город на Линка и детально рассказал ему обо всём, что знал, проводя самостоятельное расследование. Хотя госпожа Врейн и Фиручи полностью оправдали себя, Гензель решил, что Линг с его профессиональным умением выведывать тайны Мог бы что-нибудь выудить в таких обстоятельствах. Однако Гордон выслушал все, что рассказал ему молодой адвокат с показным безразличием. И хоть он похвалил Люциана и сказал, что тот не без успеха выполнил работу полиции, в интонации детектива звучала определенная ревность. К тому же, судя по всему, его раздражало, что молодой человек досаждает ему. Однако из того, что накопал детектив-любитель Гензил, можно было кое-что извлечь. «Вы должны были рассказать мне, что собираетесь делать еще тогда, когда госпожа Врейн в первый раз поговорила с вами». С упреком сказал он Люциану. «Ну а теперь вы так перепутали все нити, что я даже не знаю, за какую из них потянуть, чтобы распутать этот клубок». А мне кажется, что все нити, которые были у меня в руках, либо лопнули, либо оказались слишком короткими, парировал Лю Цан, уязвлённый несправедливостью сыщика. Госпожа Врейн смогла оправдаться точно так же, как граф Фиручи. Единственный шанс что-то узнать это найти господина Рента. Но если рода не сможет помочь, то непонятно, как вообще отыскать этого человека. У меня другое мнение. Возразил Линг, стараясь скрыть сомнение в голосе. Поскольку вы потерпели неудачу из-за недостатка опыта, я попытаюсь распутать моток этой пряжи. Вы пытались это сделать и прежде, но бросили всё из-за путаницы. С едва видной иронией заметил Люциан: "Но если вы не обнаружите ничего, вы ведь снова закроете дело. Насколько я понимаю, тайна смерти Врейна настоящая тайна". Нам никогда её не разгадать. Я сделаю последнюю попытку, доверительно заверил его Гордон. Но, конечно, я не один из надуманных персонажей, какие обычно можно встретить в романах. И я тоже могу потерпеть неудачу. Наверняка так и будет, печально пробормотал Люциан. И с этим, приводящим в уныние пророчеством, он оставил детектива. Но был ли Гордон Линг заинтересован в результате поисков? Или он и в самом деле находил эту задачу невыполнимой? Но ему было тяжело признаться, что он потерпел поражение, как считал Люциан. Тем не менее, детектив с рвением принялся за работу. Опросил Лидию и итальянца, чтобы быть уверенным, что их алиби подлинные. Поговорил с пегалами, которые оказались ужасно встревоженными, когда в их респектабельный мирок вторгся настоящий детектив». Ещё он получил очередное опровержение от продавщицы Бакстер в том, что Фиручи покупатель плаща. И ещё раз опросил госпожу Бенсусен и её служанку, постарался проследить таинственного Рента. Он даже собирался обратиться к доктору Джонсу, живущему в Хенстеде, и ещё раз опросить его относительно того времени, что граф Фиручи провёл в поместье доктора в сочельник. Но тут вышла промашка, поскольку Жорж выехал за рубеж на отдых, точно так, как делал это каждый год. И раньше, чем через месяц в Лондоне его никто не ждал. Фактически Линк сделал всё, что мог сделать человек, чтобы узнать правду, но оказался в том же положении, что и Люциан. В конце своего расследования, понимая, что толком ничего не добился, Он вызвал Диану и Гензела, чтобы объявить, что не в состоянии разгадать эту загадку. Нет никаких шансов обнаружить убийцу в Рейне, объявил Гордон после того, как перечислил гостям все свои действия. Чем больше я занимаюсь этим преступлением, тем больше в этом уверен. Но вы же были так уверены, что добьётесь больше, чем я, уверенно заметил Люциан. Линк выглядел очень расстроенным, так как отлично понимал, что потерпел поражение. "Я старался", уныло парировал детектив. "Никто большего сделать не сможет. Некоторые преступления так и остаются нераскрытыми. Это именно такой случай, как я понимаю. Неведомый убийца будет наказан лишь в судный день, и не раньше". "Значит, вы считаете, что граф Фируччи невиновен?" пробормотала Диана. Нет, к этому делу он не имеет никакого отношения, точно так же, как и госпожа Врейн. И вы не можете сказать, кто убил моего отца? Не могу, хотя подозреваю таинственного господина Рента. Тогда почему бы вам его не найти? Прямо в лоб спросила Диана. Он слишком хорошо скрыл свои следы, начал Гордон. И и если бы вы нашли его, он мог бы оказаться невиновен точно так же, как госпожа Врейн, играв в фиручи. А может и нет. Неизвестно. Но так как вы сделали много больше моего, мистер Гензель, я хочу спросить вас, кого вы сами подозреваете? Доктор Джорса, неожиданно объявила Диана. Чушь, чушь, воскликнул Гордон с презрением. Он не убивал человека, ведь в сачельнике он находился в Хенстоде. Я проверил это, опросив его слуг. К тому же, доктор Джорс занимает серьёзное положение, чтобы оказаться замешанным в этом преступлении, от которого он не может получить никакой выгоды. Почему и какое же такое положение он занимает? Он владелец частного сумасшедшего дома. Разве можно себе представить, чтобы подобный человек совершил убийство? Я не говорю, что он сам непосредственно совершил преступление, но факт самой его дружбы с Фиручи «Он наверняка знает больше, чем сказал вам Люциан». «Но почему итальянец дружит с владельцем такого странного учреждения? С человеком, который столь ниже его в происхождении?» «Не знаю, но если вы подозреваете доктора Джорса, однако вы сможете расспросить его, когда он вернется из отпуска. Где-нибудь через месяц». «И где он теперь?» «В Италии. И граф уехал вместе с ним». Диана и Люциан переглянулись, и девушка снова заговорила. Странно, сказала она. Я согласна с господином Гензелем. Очень странно, что человек такого высокого положения, как итальянец, дружит с человеком столь низкого происхождения в обществе. Разве вы сами так не думаете, господин Линг? Господа, серьёзно объявил Гордон. Думаю, что всё это ерунда. Вы никогда не узнаете правду. Я использовал всё своё умение и опыт и потерпел неудачу. Я достаточно уверен в собственной власти, чтобы утверждать, что никого не подвёл. Мисс Рейн, господин Гензель, я желаю вам всего самого хорошего. И закончив эту честлавную речь, детектив Гордон Линн ушёл. Луциану ничего не оставалось, как проводить его. Диана подошла к окну гостиной и какое-то время стояла, глядя ему вслед, наблюдая, как Линг растворился в толпе прохожих. Потом она глубоко вздохнула, поскольку с уходом детектива, как она думала, пропала последняя надежда раскрыть таинственное преступление, ведь даже такой опытный человек, как Линг, отказался от поисков, а ведь он был профессионалом, имеющим опыт и знания. А потом она со вздохом обратилась к Люциану. Предполагаю, больше ничего нельзя сделать. Я так не считаю, мрачно ответил Гензель, поскольку имел собственное мнение относительно дезертирства детектива. Выходит, я должна оставить убийцу своего отца на Божий суд, спокойно проговорила Диана. И мне только остаётся поблагодарить вас, господин Гензель, за всё то, что вы для меня сделали. Она заколебалась и покраснела, а потом с акцентом добавила. «Остается только сказать о ригуар». «Ах!» – с придыханием вырвалась у Люциана. «И все же я надеюсь, что вы не скажете прощай». «Не хочу я говорить этого, господин Гензил. У меня не так много друзей, и я не хочу преждевременно расстаться с одним из них». «Рад этому», – мягко объявил Люциан. «Так что можете считать меня своим другом». Его слова столь точно попали в цель, что Диана, всё ещё краснеющая, поспешила остановить молодого человека, чтобы он не наговорил больше, чем надо. Ситуация и так получилась совершенно неловкая. Тогда мой друг, я надеюсь, вы заедете навестить меня в поместье Бервин. Буду рад, когда вы уезжаете туда. В течение 2 недель, а пока я должна оставаться в городе, чтобы закончить все дела с адвокатом относительно состояния, оставленного моим бедным отцом, и завершить все дела с госпожой Врейн. Нет, холодно ответила Диана. Теперь, когда мой отец мёртв, госпожа Врейн для меня никто. Я всё равно считаю, что она, пусть и косвенно, виновна в его смерти. Если бы мой отец не ушёл из дома из-за неё, он был бы жив. Нет, я не стану общаться с госпожой Врейн и не думаю, что она посмеет обратиться ко мне. Не уверен в этом, заметил Люсан, который хорошо знал характер госпожи Врейн и её природную бесцеремонность. Но давайте забудем о ней вместе со всеми другими неприятностями. Мы ещё увидимся, прежде чем вы уедете из города. Возможно, уклончиво ответила Диана, улыбнувшись и покраснев. «Но вы же непременно приедете в поместье Бервин, когда я пришлю вам приглашение». «Естественно», – ответил Гензил, переполненный ликованием. Он поднялся, собираясь уходить. «Ну, теперь я вынужден сказать...» «До свидания», – спросила мисс Врейн, протянув руку молодому человеку. «Нет, воспользуюсь вашим предложением и скажу о Регуар». Люциан вышел из апартаментов Дианы, ликуя, переполненной любовью. Диана оказалась столь добра, что, не нуждаясь более в его услугах, не отказалась от его общества. Будь что другая женщина, он, наверное, счёл бы её неблагодарной, но радость от приглашения в поместье Бёрвин захлёстывала его, ведь, судя по всему, девушка не хотела терять его из виду, а это давало надежду на большую близость, ведь она непременно пришлёт приглашение, а он примет его. И господин Гензель уже видел тебя в яркий летний день среди зелени. Ему даже грезилось, что в этой волшебной, цветущей стране он просит эту богиню стать его женой. А её слова, взгляды и румянец говорили о том, что ему возможно и в самом деле улыбнётся удача. Пока Люциан витал в своих грёзах, Диана также мечтала, но совсем о другом. Она собиралась подольше пробыть в городе, чтобы закончить все дела. Она ещё не раз встретилась со своими адвокатами, и когда всё же пришло время покинуть город, была юридически записана хозяйкой поместья Бервин и владелицей земли во много акров. Как и подозревала Люциан, Лития действительно попыталась встретиться со своей падчерицей. Она приезжала дважды. И оба раза, несмотря на то, что Диана была дома, Мачехе было отказано. Лидия написала три письма, но не получила никакого ответа, что со стороны Дианы было определённо жестоким поступком. Об этом Люциану рассказала сама Лидия, когда они как-то случайно встретились на Пекадилле. Она ведёт себя так, как будто я и в самом деле что-то сделала, закончила Лидия, подробно описав все свои обиды. Я называю это настоящей черствостью. А вы считаете по-другому, господин Гензель? Если вас интересует моё мнение, то я считаю, что вам и мисс Врейн нужно держаться подальше друг от друга, натянуто протянул Люциан. Конечно, вы защищаете её, но полагаю, я не могу ни в чём вас обвинять, поскольку понимаю, что вами движет А как там сеньор Фируччи поинтересовался Гензело, стараясь перевести разговор на другую тему. Мы всё ещё хорошие друзья и не более того. Поскольку он доказал, что не убивал Марка, у меня нет никаких причин отказать ему в общении. Но надеюсь, вы не станете жениться на Диане, прежде чем наши отношения с Геркулеем не определятся. Откуда вы знаете, что я собираюсь сделать предложение Диане? Спросил Люциан, покраснев до корней волос: "Если бы вы видели своё лицо в зеркале, то не стали бы спрашивать меня об этом. Вы же покраснели как помидор. Нет, я не буду танцевать на вашей свадьбе и разбивать своё сердце". И с насмешливым поклоном Лидия Врейн быстро зашагала прочь, очевидно, пытаясь забыть всё, связанное с трагедией её замужества.